Глава 20 Торгово-строительный банк был одним из старейших в Филадельфии. К тому времени, как волен достаточно разбогател, чтобы контролировать его, существовал уже целых 70 лет. Лица, деятельность которых с ним ассоциировалась, считались в Филадельфии задающими тон, либо в социальной сфере, либо в финансовой. Двое состояли в родстве с Корнелией Волен, еще несколько — с самим Джастасом. Изначально, как и большинство банков, основанных на заре республики, торгово-строительный банк создавался с конкретной целью – пользоваться правом на денежную эмиссию. На первом этапе американской государственности не только законодательная, но и исполнительная власть были сосредоточены в одном представительном органе – Конституционном Конгрессе. Конгресс выбирал из числа своих членов президента, функции которого ограничивались председательствованием на заседаниях. Лишь в 1787 году в Филадельфии для принятия федеральной конституции США был сделан исторический выбор в пользу президентской республики. Глава федеральной исполнительной власти в стране стал именоваться президентом США. Право это получали от щедрот якобы демократического правительства фавориты, а точнее хозяева онова олигархи тех времен. В 1811 году семеро хладнокровных и дальновидных филадельфийцев пара квакеров в их числе, узнали о существовании акта о банковских привилегиях, документа, который позволял солидным банкам выпускать кредитные векселя на сумму втрое превышающую уставной капитал. И вот эта семерка выпустила таких векселей примерно на 400 тысяч долларов и стала выдавать их под проценты. Причем при установлении ставки дельцы не стеснялись, зная, что голодные орды спекулянтов, по всей стране искавшие куда бы повыгоднее вложиться, согласятся практически на любой процент. Идея, конечно, была блестящая. Одного не учли. Неумеренного роста аналогичных компаний. Компании эти жаждали озолотиться, а вылилось все в ограбление обывателей. Разразился банковский кризис. Финансовые хищники, а заодно с ними и те банки, что вели дела честно, закрылись. Среди них оказался и солидный торгово-строительный банк. Вкладчики и держатели акций потеряли деньги. Но самое скверное, что совершило в тот период банковское руководство, это привлечение полиции и войск штата к разгону вкладчиков, штурмовавших головной офис. Естественно, после этих событий название торгово-строительный банк надолго стало именем нарицательным, а самих нечистоплотных финансистов пострадавшие кляли, на чем свет стоит. Однако банк избежал полного краха. Постепенно вкладчики смогли вернуть почти все сбережения, акционеры же продать свои акции банку обратно. Еще через несколько лет новое руководство и более умелое ведение бизнеса наконец-то убедили филадельфийцев, если не всех, то многих, в том, что причиной проблем явился отнюдь не злой умысел, а лишь недальновидность тогдашних управляющих. Отец Джастаса Уоллена, имевший изрядное количество акций в торгово-строительном банке предпанического периода, советовал сыну также обзавестись акциями в дополнение к тем, которые полагались ему по наследству. Паникой раньше называли явление, сейчас известное как банковский кризис. Джастас, тогда еще совсем молодой, успел добиться успехов в деле страхования, но и отцовским наставлением внял. В итоге он вошел в правление торгово-строительного банка. Друзья Сирич, Квакера, а также родственники оказывали Джастасу поддержку, ибо деловая репутация его была не запятнана, а религиозность не вызывала сомнений. На момент знакомства с Руфусом и Солоном он имел действительно большое состояние и консервативное убеждение. Ему крепкому в вере случалось даже задумываться о благе всего человечества. Тогдашние члены Совета директоров Торгово-строительного банка представляли собой занятную компанию. Президент Эзра Скидмар чем-то походил на здание, в котором банк размещался. Иными словами, время хоть и не могло сразу сладить с ним, подтачивало этого гиганта из Крупное нескладная Скидмарова тело венчала массивная голова. Бакенбарды росли пышно и уже начали сидеть, а длинная чисто выбритая верхняя губа придавала всему лицу постное выражение, какое бывает у священнослужителей. Скидмар имел суровый и даже крутой нрав. Его взгляды давно устоялись и изменению не подлежали. А чутье было такое, какое только и пристало дельцу. То есть Скидмар, когда видел выгоду, не интересовался ни репутацией, ни степенью религиозности ни нравственностью потенциального вкладчика либо заемщика, не тем более целями, на которые пойдут деньги. По вере он был квакером и представителям других конфессий не доверял. Впрочем, добившись успеха не одними только собственными стараниями, но и благодаря поддержке со стороны, Скидмар свою религиозную нетерпимость не афишировал. А для русей Сейблоорсу, первому вице-президенту, на вид казалось лет 55. Он был упитан, чистоплотен, вежлив и добродушен. Не столь закоснелый, как Скидмор, что в интеллектуальном, что в религиозном плане, Сейблуорс все же относился к категории людей, которые никогда не выйдут за рамки одобряемого обществом. Отпрыск одного из стариннейших филадельфийских семейств, оно, увы, пришло в упадок. Сейблуорс принадлежал к епископальной церкви. Не в пример Скидмору он имел членство в нескольких клубах и числился в попечительских советах целого ряда колледжей, богаделин и тому подобных заведений, в чем видел повод для гражданской гордости. Одевался он безупречно, в каждом слове и жести его чувствовалась величавость, чем не украшение общества. Собственно, на этот статус Сейбл Уорс и претендовал. Финансовые воротилы, такие как Сейдж, Гулд, Джей Кук и Вандербильд, вызывали в нем благоговение. Гений думал Сейбл Уорс и лелеял мечту свести с одним из этих персонажей хотя бы краткосрочное знакомство. Недавно ему выпала большая честь. Мистер Скидмар был в отлучке. Филадельфию уже по важным делам посетил сам министр финансов Соединенных Штатов. И Сейблуорс принимал его лично. Банковский казначей по имени абль с Эверард вошел в совет директоров сравнительно недавно, однако это был человек нового времени. неровня Скидмару и Сейблуорсу ни по положению в обществе, ни по капиталам, Эверард определенно имел талант делать деньги. Не вызывало сомнений, что он переплюнет своих коллег, просто его час еще не пробил. Пока состояние Эверарда оценивалось лишь в 100 тысяч долларов, но он метил в миллионеры. Скидмар и Сейблворс казались ему представителями мерка опасливой респектабельности. Она свою отжила, с ней можно не считаться. Эверард не питал иллюзий насчет нравственности, хотя умел произвести обратное впечатление и не мог похвалиться родословной, о чем немало не печалился. Не за горами был очередной строительный бум, что означало перспективы в области инвестиций и на текущий момент заботила Эверарда куда больше, нежели собственное далеко не блестящее социальное положение. Впрочем, на политику торгово-строительного банка Эверард пока влияния не имел. Ему принадлежало только 25 учредительных акций, а в Совете директоров он состоял меньше года. Однако ему, прирожденному дельцу, нынешние методы управления капиталом казались устаревшими, Ведь сколько сейчас предоставлено банкам вполне легитимных возможностей, а эти ретрограды, Скидмар с Сейблворсом, трусят, не пользуются ими. И впрямь торгово-строительный сильно уступал другим банкам, а все из-за того, что руководство действовало по старинке. Что за беда, если некоторые новые методы еще несколько лет назад считались предосудительными? Сейчас-то они законны? Настала очередная эра рискованных финансовых спекуляций, аналогичная той, что было на заре республики. Городской железнодорожный транспорт, газоснабжение, водопровод и тому подобное разрешили передавать в концессию банкам. И те, воспользовавшись новым правом, активно искали, каким бы еще объектом его применить. Находили, применяли, получали огромные прибыли. Многие банки, соблазнившись широким спектром возможностей и в расчете на крупный куш, рисковали сбережениями своих вкладчиков, Тут годилась схема «кредит под залог». Такие спекуляции шли на Уолл-стрит. Однако для директоров Торгово-строительного банка они были неприемлемы. Здесь предпочитали более надежные формы инвестиций. Ренту, пои в торговом судоходстве, привилегированные акции и облигации процветающих компаний. Окупались эти вложения далеко не так обильно, как участие в более смелых предприятиях. Зато процент риска сводился к нулю. Торгово-строительный банк не ввязывался в авантюры. Это было учреждение в высшей степени респектабельное,